Все горят желанием проявить свои лучшие качества патриотов Отечества. Безобразов не рискнул причислить Мичмана к флаг офицерам, но рекомендовал в отдел Кладо. Кладо сказал Житецкому, «Я читал лекции членам императорской фамилии, но, будучи человеком передовых взглядов, никогда не гнушался рядовой публики. Приобщайтесь и вы к этому благородному делу. Житецкий появился в гимназиях Владивостока с лекциями на тему династии Романовых и значения русского флота для России. Начало его лекций не было мудреным. Первый русский корабль «Орел» построен при царе Алексея Михайловича. Но Остень разин перебил всех матросов, а сам корабль спалил. Квинтэссенция такова. Русские монархи всегда пеклись о создании флота, тогда как отсталый русский народ флота не жаловал и спасался от Марии на суше. 28 мая бригада снималась с якорей. Перед походом Скрыдлов собрал у себя капитанов первого ранга, командовавших уходящими крейсерами. Перед ним предстали с громобоя Николай Дмитриевич Дабич, с России Андрей Порфирич Андреев, с Рюрика Евгений Александрович Трусов. Люди опытные, серьезные, неглупые, хорошо знающие себе цену. «Теперь, только теперь, — сказал им Скрыдлов, — я могу сообщить вам, что вы идете в самое паршивое место на свете, к острову Цусима, а Камимура отвел свои крейсера к Люту, в Желтое море, дабы укрепить эскадру адмирала Того». В дислокации японского флота Скрыдлов ошибался. Но зато он верно сказал, что из Симоносики или из Сасебо скоро выйдут японские корабли, везущие тяжелые осадные пушки для разгрома фортов в Порт-Артура. Возможно, транспортировка гвардии японского императора в районы Квантуна. Желаю успеха. Отчеты о своих боевых действиях в конце операции сдадите в военно-морской отдел штаба. Кому вам? «Не мне, а Николаю Лаврентьичу Кладо». «Зачем?» — хором спросили командиры крейсеров. «Для редактирования», — Панора отвечал Скрыдлов. «Слова, слова, слова. Теперь не важно, кто вас пишет, а важно, кто станет их редактировать». Якоря были выбраны. Встречная волна вскидывала Рюрик на свой гребень и опускала мягко, как на хороших рессорах. Цель набега уже рассекречена и волновала людей в экипажах. Идем в самое поганое место, к Цусиме. Никто еще не предвидел будущей трагедии русского народа, связанной с именем этого острова. Но все понимали, что Цусима — эпицентр морской стратегии Того. Мимо этого острова незримые нити коммуникации тянутся от вражеской метрополии, и Японии как хороший насос, качает и качает через проливы Цусимы свои силы и технику фронту. Машины русских крейсеров ритмично выстукивали под настилами палуб. Панафинин отстаивал ходовую вахту на мостике. «Ну как?» — спросил его Хладовский. «Надеюсь, не раскаивайтесь в том, что попали на Рюрик?» «Напротив, Николай Николаевич, я счастлив». Мне, поверьте, слышать это приятно. Встречный ветер раздувал его пушкинские бакенбарды. Крейсера шли на хорошей скорости. И днем 1 июня миновали мрачный и неулюдимый дожилет. В кубриках заводили граммофоны, Кочегары слушали, как две акульки в люльке качаются. В палубах комендоров надрывно страдала цыганка Варя Панина. Я до утра тебя ожидала. Когда же звездный свет померк, я поняла. В кают-компании накрывали столы к обеду. Глазовский сказал, иди акцу Симе, всегда противно думать о смерти. А почему так? С вызовом спросил Юрий Маркович, повернувшись к лейтенанту Иванову Тринадцатому. «Тринадцатый. Выскажите непредвзятое мнение о геройской смерти». «С восторгом», — отвечал тот, раскладывая на коленях салфетку, словно надолго устраивался в ресторане. «Умереть героем легче всего, и ума не надо. Можно завязать гадюку вокруг шеи вместо галстука или приласкать бешеную собачку. Уверен, что в некрологах будет написано «Погиб смертью героя, презирая опасность».